Глава восьмая «Ну как тебе тут?» – спросил меня шаман, когда детей забрали девочки играть. Я заметила, что каждая курировала свою кучку и активно чем-то занималась с ребятишками, а потом до меня дошло, что у них обучали письму и счету, но все преподносилось в качестве игры. «Ну, в принципе, правильно. Детям скоро в школу, и, наверное, пора им уже начинать активно развиваться в этом направлении». «Не знаю», – пожалуй я плечами и добавила. Даже не представляю, как этих детей можно вылечить. Ноги и руки или новые глаза ведь не отрастить. И да, почему у некоторых протезы есть, а у парочки детей пока нет? Я забрал двух мальчиков всего два месяца назад. Протезы почти готовы, через пару недель будем примерять. Ответил шаман, пристально смотря мне в глаза. И да, для настоящих ведьм нет ничего невозможного. А они могут даже конечности отращивать? В шоке уставилась я на мужчину. Могут. Уверенно кивнул он, и я слышала лично об одном таком случае. Хотя обычно ведьмы очень скрытны и запрещают своим пациентам распространяться о том, как и кто их лечил. Однако тот, кто мне об этом поведал, мой близкий родственник. «Почему же вы не обратитесь к той ведьме?» «Ее уже давно нет в живых», — вздохнул Райф. «Так бы я, конечно, к ней обратился». «А к другим ведьмам? Вы же говорили, что у них есть какой-то ковен». «Обращался, деньги предлагал, но они отказали» ответил мужчина. «Может, потому что не умеют?» — предположила я. «Умеют». Я заметила нотки раздражения в его голосе, но принципиально не хотят помогать. «Почему?» — не поняла я. «Ведьмы по большей части ненавидят людей, особенно те, что искованы. Они еще помнят, чем люди платили им за помощь в средние века». «Ого!» — присвистнула я. «Эти ведьмы до сих пор живы?» «Не все, но некоторые». И они запрещают всем своим ученицам помогать людям. Порчи или что-то гадкое без проблем, а лечения нет, даже за огромные деньги. Есть ведьмы неисковина, но они обычно живут скрытно, и их невозможно найти. Могут иногда помогать людям, но очень редко. И только если уверены, что люди никому не проболтаются. А как же все эти, кто лечит всякие экстрасенсы и прочие? Либо шарлатаны, либо с каплей силы. Они уж точно не способны вернуть конечности. Так, лишь небольшие недуги вылечить. «И вы думаете, что я способна?» С опаской спросила я. «Уверен, что способна», — ответил мужчина. «Ты смогла удержать душу одного из своих альф, вывела яд из его организма. А уж поверь мне, я сталкивался с подобными ранениями. Оборотни не выживают после них. Может, им просто никто первую помощь не оказывал? Я же именно это сделала?» Попробовала я возразить, продолжая не верить в свои способности. «Оказывали», — хмыкнул шаман. «Но спасти не удавалось даже мне». А ты смогла. Значит, и вернуть детям их конечности сможешь. И заодно будет на ком потренироваться. Я поморщилась от такой формулировки. Звучит отвратительно. Они же не крысы лабораторные. Они не крысы, они дети, нуждающиеся в нормальной жизни. Спокойным тоном голоса ответил мужчина. А ты нуждаешься в раскрытии своих способностей. Ты поможешь им, они помогут тебе. А если я сделаю хуже... Я буду контролировать, и если замечу, что что-то пойдет не так, то сразу же тебя остановлю. Мне осталось лишь недовольно поджать губы. Затея выглядела фантастической. Одно дело, когда Адрианс был ранен и истекал у меня на глазах кровью, а я всего лишь оказала ему помощь, которую меня научили, и совсем другое – это дети. «И когда мы начнем?» – спросила я. «Когда захочешь и поймешь, что готово. Можешь побыть среди детей, пообщаться с ними или просто понаблюдать». Какой-то особой методики я не могу тебе предложить. Ты ведьма. Решать тебе. Была бы шаманом, я бы помог. Но вы владеете совсем другой силой. Я с шумом выдохнула. Может быть, у вас есть взрослые пациенты? С ними, наверное, будет проще. Если появятся, я тебя обязательно позову. Ответил шаман. Но на данный момент таких нет. А теперь осваивайся тут, а мне надо поработать в кабинете. Бумажную работу никто не отменял. Он развернулся и ушел. А я осталась, не представляя, с чего начать. Какое-то время в растерянности смотрела на закрывшуюся дверь, а затем услышала голос Светы. «Ева, идем с нами гулять? Поможешь с неходячими малышами?» «Да-да», — закивала я торопливо и добавила. «Только объясните, что мне делать?» «Да ничего особенного», — улыбнулась девушка. «Просто коляску выкатить, и все». Я заметила серьезный взгляд Кости, которого мне и вручили опекать, и постаралась улыбнуться. В ответ же улыбки не заметила. Да уж, эти дети улыбаться совсем не умеют. И это было так непривычно. Я, конечно, в своей жизни немного с детьми общалась, но тех, что видела в школе или братьев и сестер-подруг, было достаточно для того, чтобы понять, что они очень неугомонные, общительные и веселые. Конечно, если не капризничают. А эти же ведут себя как взрослые, хотя совсем еще маленькие. Я пыталась поговорить с ребенком, но на контакт он почти не шел. На вопросы отвечал односложно и явно мне не доверял. Лишь когда я спросила про протезы, он нахмурился и ответил более развернуто. Петь канул, что они чешутся. Но сейчас вон как бегает. Врал, поди. Может быть. Я пожала плечами. Сама я сидела рядом на скамейке, а мальчик в кресле и с завистью смотрел на бегающих ребятишек. Потом ко мне подошла Света и помогла перенести Костю в песочницу. А мне предложила отойти и поболтать. «Расскажи, почему вы тут работаете? И почему только Омеги?» Решила я задать самый важный для меня вопрос. «Ну, во-первых, у нас у всех специальность это воспитательницы, плюс еще и медсестры». Пожала плечами девушка. «Да и вообще захотелось помочь, почему бы и нет?» «А ваши Альфы разве разрешают вам?» – удивилась я. «Да разве посмели бы они запретить нам?» Она с удивлением и даже возмущением посмотрела на меня. «Или ты позволяешь своему Альфе тебе что-то запрещать?» «Нет», – покачала я головой. «Просто я думала, что Омеги без разрешения Альф не имеют права...» С каждым словом под удивленным взглядом девушки мне почему-то становилось неловко из-за своих высказываний, и под конец я совсем стушевалась. А затем все же попыталась оправдаться. Меня запечатали в детстве, мама. Она не хотела, чтобы я была Омегой. Увезла из стаи. И я помню одну из наших Омег. У нее даже ребенка отобрали и отдали на воспитание в другую семью. И вообще к ней относились очень плохо. Что? Да как она позволила ребенка отобрать? Это что за нонсенс такой? Возмущенно почти закричала на меня девушка, но, заметив удивленные взгляды ребятишек, тут же сменила тон, отводя меня подальше, взяв под руку. Но это был приказ Альфы, разве могла она его нарушить? Попыталась я ее оправдать, вспоминая, как она плакала и убивалась. «Я не понимаю», — покачала головой девушка, — «то ли ты что-то путаешь, то ли это была не Омега, а я не знаю даже, может, просто обычная самка из стаи, которая плохо заботилась о предыдущем потомстве, и Альфа забрал у нее новое?» «Но это же Альфа, ему не отказывают!» Пробовала я настоять на своем. «Да, Альфам не отказывают», ответила девушка, серьезно смотря на меня. «Но ни один Альфа не в состоянии отказать Омеге». «В смысле?» Не поняла я. «Они же сильнее физически!» «И что?» Хмыкнула девушка. «В том и сила Омег. Никто не посмеет напасть на Омегу физически. Инстинкты не позволят ни одному волку или волчице из стаи это сделать». «Да?» Удивленно захлопала я ресницами. «Да?» — кивнула она. «Поэтому я не знаю, что ты видела в детстве. Но точно не то, что думаешь. Либо ваша Омега та еще...» Света скривилась и явно хотела высказаться не очень хорошо, но затем все же решила, что не стоит это делать, и продолжила. Знавала я таких Омег, которые были теми еще с заразами. Многие из нас пользуются своими силами порой не в самых добрых побуждениях, и тогда вся стая начинает страдать. У меня тетка такая была. Хорошо, что померла. Случайно, правда, но знаешь, там вся стая выдохнула от облегчения, ибо выгнать не имеют права, а жить с ней на одной территории та еще морока. Мама говорила мне, что она вампиршая, энергетическая, ей нравилось вызывать эмоции совершенно любые, и она готова была сделать для этого что угодно. Часто в стае из-за нее был раздор. Пара самцов даже подрались из-за нее, и один другого убил, а она потом посмеивалась, ходила. Не берусь, конечно, утверждать о той Омеге, которую ты видела, что она такая же, но я могу тебе со стопроцентной уверенностью сказать, что ни один член стаи не способен обидеть физически Омегу и в чем-то ей отказать. Я растерянно смотрела на свету, пытаясь уложить в голове всю ту информацию, которую рассказала мне она, ту, что помнила из детства, и ту, что поведали мне мои альфы. Подожди, но Омега же стоит на самом последнем месте в иерархии и обязана подчиняться всем, кто выше. «Само собой», — усмехнулась девушка, смотря на меня лукаво. «И это так и есть, потому что мы, Омеги, не способны работать физически. Сама видишь, мы очень хрупкие». Она подняла свою тоненькую ручку и обвела свою фигуру. «Мы также не можем охранять стаю от внешних врагов. Наши звери даже в обороте слишком для этого слабые». Мы очень эмоциональны, чтобы выполнять работу Бет. А в их задачу входит быть беспристрастными советчиками для Альфы. И, конечно же, у нас нет силы Альфы, чтобы сплачивать всю стаю и поддерживать в ней порядок. Больше того, мы порой без помощи Альфы даже обратиться не можем. Поэтому, да, мы находимся в стае на самой низкой ступени и должны подчиняться решениям более сильных сородичей, ибо их решения всегда продиктованы заботой. Я скептически посмотрела на девушку. Именно заботой. С нажимом повторила она, явно злясь на мой взгляд. «Потому что любой член стаи знает о нашей хрупкости и будет защищать. И мы, Омеги, знаем это с детства. И если Альфа или любой член стаи дает четкие приказы, то мы обязаны подчиниться без промедления». «Я так не могу», — покачала я головой. «Можешь», — уверенно кивнула она. «Главное это для себя понять и принять. Слепо подчиняться приказам? А если ты поймешь, что приказ неверный ведет к плохим последствиям?» «Такого не случится», — покачала головой Света. «Ни один Альфа не станет вредить Омеге». «Ну а все-таки, мало ли, какие ситуации случаются. Может быть, Альфу вели в заблуждение? Такое ведь может произойти?» Света устало вздохнула. «Мне трудно это представить. Альфу невозможно ввести в заблуждение. На то он и Альфа. Ну а все-таки», — решила допытаться я. «Я сильно сомневаюсь, что такая ситуация возможна», — поморщилась она. Но раз ты настаиваешь...» «Можно попробовать надавить своей силой». «Как?» – растерянно спросила я. «Вся сила в нашей хрупкости. А еще в ауре, которую мы распространяем. Только твоя аура слишком агрессивная. Ты, видимо, даже не замечаешь за собой», – покачала она головой. «Нельзя так жестко действовать. Нужно быть мягче». «Что значит агрессивная?» – решил уточнить я, вспомнив, что Николас мне тоже об этом говорил. Света на мгновение задумчиво нахмурилась, а затем прикрыла глаза и начала принюхиваться, как настоящее животное. Ее черты лица заострились, и сейчас она меньше всего стала похожа на человека. Я уж решила, что она сейчас вообще обращаться начнет, но вместо этого девушка медленно заговорила. «Похоже на желание. Ты источаешь сильное желание секса, настолько сильное, что оно кажется агрессивным». Она закрыла глаза и, повернув голову на бок, как настоящий зверь, добавила. «Тебе надо что-то с этим срочно делать, иначе ты сама можешь пострадать. Другие члены твоей стаи, конечно, обязаны инстинктивно о тебе заботиться. Но когда Омега источает желание секса, они могут не удержаться и сделать то, чего ты от них просишь. Но им может так сильно снести крышу, что они будут очень грубыми. Конечно, если ты любишь грубый секс, то... нет». Открестилась я и даже головой замотала из стороны в сторону. «Тогда учись контролировать свои инстинкты», – пожала плечами Света. «Как? Я не умею», – вздохнула я. «Моя печать полностью не ушла, как сказал Райф. Она снялась лишь наполовину. Я даже обратиться не могу. А снять полностью он ее не смог». «Да», – протянула девушка задачина, – «это проблема. Обычно омеги учатся контролю с детства. Нас обучают наши матери или другие омеги из стаи. Я, конечно, могу показать тебе несколько практик». Но я даже не знаю, получится ли тебе их использовать при твоей проблеме. Я буду благодарна за любую помощь, — выдохнула я, заглядывая девушке в глаза. Ничего необычного Света мне не показала. Это были всего лишь медитативные практики, как в йоге. Мне мама с детства это показывала и заставляла каждый день заниматься, — сказала я, когда Света закончила мне объяснять. «Ну вот», — улыбнулась она, — «оказывается, мама тебя готовила». Значит, тяжело тебе не будет. Повторяйте практики утром, в обед и вечером. Уделяем по 15 минут, и, по идее, они должны сработать. «Думаешь, она меня готовила?» Переспросила я. «Конечно, а иначе зачем бы тебе это показывать?» «Но зачем она меня запечатала тогда?» «Ничего не понимаю». Пробормотала я себе под нос. «Я не знаю. Об этом только она тебе может рассказать». Света развела руки в стороны. «Спасибо». Поблагодарила я ее от всей души, не став говорить, что мамы больше нет. Этот разговор был очень важен для меня. «Обращайся», — ответила она. «Я готова отвечать на любые твои вопросы, пока не занимаюсь детьми. Но сейчас надо будет вести их на полдник, так что идем, поможешь нам». Мы обе вернулись на детскую площадку, но пока шли, я обратила внимание на неучтенного шпиона. Та же девчушка, что ранее выглядывала из-за колонны, оказывается, все это время следила за нами. Я взяла Свету осторожно за руку и, кивнув в сторону маленькой шпионки, тихо спросила. «Это же моя Она все это время за нами следила? — Есть такое, — хмыкнула девушка. — Ты ей понравилась. — С чего ты взяла? — приподняла я брови. Обычно она не настолько любопытная. — Майя! — Последнее было адресовано уже не мне, а юной шпионке. — Идем на полдник. Девочка тут же юркнула куда-то в кусты. — Ой, куда она? Я уже хотела за ней побежать, но Света меня тормознула, придержав за руку. — Не надо. Она сама присоединится ко всем детям, но позже. Майя у нас особенная. Она аутистка способна решать сложные математические или логические задачи, а вот социальная адаптация у нее беда, поэтому догонять ее и заставлять что-то делать бесполезно. Это может вызвать у девочки серьезный нервный стресс. А так она меня услышала и сама когда надо появится. Я заметила, как девушки организованно собрали всех ребятишек, выстроив их подвое, и, взявшись за поручни коляски, в которую мы со Светой посадили Костю, покатила ее за остальными детьми. А Майя действительно появилась в самом конце – юркнув распахнутые двери столовой. Я обратила внимание, что дворик был защищен со всех сторон самим зданием, построенным буквой «П», большим полисадником и плотным забором. Посторонние сюда явно не смогли бы даже одним глазком заглянуть. Максимум услышать детский смех. Сначала надо было проконтролировать, чтобы все ребятишки как следует помыли руки и грязные мордашки, и только затем кормить полдником. Я из наблюдала за Майей. Она руки и лицо мыла очень тщательно, даже намного лучше, чем остальные дети. Необычная девочка. На полник всем малышам давали по стакану питьевого йогурта и небольшой булочки. Я думала, что дети не захотят есть или начнут вредничать, как это делали сестры или братья моих подруг, но на мое удивление они съели абсолютно все, что им выдали, а некоторые и добавки попросили. Да уж, эти ребятишки очень сильно отличаются от обычных детей. Мне тоже достался стакан йогурта, который оказался персиковым, и сдобная булочка. После полдника мы вновь пошли гулять. На этот раз девушки уже плотнее занялись детьми, и поэтому поговорить с кем-то из Амек я не могла, лишь смотреть со стороны. Я настолько засмотрелась на то, как мальчики перекидывают друг другу мяч, что не ожидала нападения, а оно произошло. Майя кинула в меня жука и рванула бежать. Я еле сдержалась, чтобы не взвизнуть от неожиданности. Мая, ты что творишь?» — крикнула Катя, заметив, что девочка в меня что-то бросила. Но ее уже и след простыл. Мая явно затаилась где-то в кустах. «Да ладно, это всего лишь жучок», — хмыкнула я, показывая на бедолагу, лежащего на скамейке, куда я его стряхнула от страха. Жук замер и почему-то не пытался сбежать. Наверное, сам испугался. «Странно», — нахмурилась девушка, — «на нее это не похоже. Майя у нас, наоборот, обожает всякую живность и даже боится на муравьев наступать, не то что жуками кидаться. Может, это что-то вроде любопытства? Пожалуй, я плечами не представляю, как еще трактовать поступок девочки». «Наверное», — ответила Омега. «Но, если что, будь настороже. Дети иногда бывают агрессивными. Хотя в мае я это не замечала, но, мало ли, лучше сразу это пресечь». «Да, конечно», — закивала я. Катя вернулась к своим обязанностям, а я, обратно сев на лавку, осмотрелась по сторонам. Девочки больше не было видно. Глянула на жучка, но тот так и сидел, не двигаясь. «Умер, что ли?» Я нашла маленькую палочку и осторожно потолкнула его и заметила, что он двинулся, но как-то слишком вяло, Не знаю, что на меня нашло, но стало жаль кроху. Жил себе не тужил, и вот ребенок из любопытства его схватил, кинул в кого-то и, скорее всего, повредил лапки. Я перевернула осторожно жука на спину и заметила, что да, действительно, жучок вяло шевелил лишь одной лапкой, остальные же были неподвижны. А мне в голову пришла неожиданная идея. Я воровато осмотрелась и, поняв, что никто из девушек не обращает на меня внимания, как и из детей, осторожно взяла паучка в руку, положила на ладонь, Накрыла второй рукой, закрыла глаза и что из силы пожелала, чтобы жучок вылечился. Спустя несколько мгновений убрала руку, а пучок рванул бежать. Я опустила свою лады на землю, и он тут же сполз с нее и ринулся по своим делам, затерявшись где-то в траве. Я же, как завороженная, продолжала смотреть на траву. Неужели я его вылечила? Или он просто пришел в себя? Внутренний я никак не ощутила, что поделилась с ним энергией или что-то типа того. Ни усталости, ни какой-нибудь боли. Спать тоже не хотелось. Скорее всего, это было совпадение. Решила я для себя, и, потеряв интерес к жучку, я попробовала вспомнить детство, чтобы помедитировать. Помню, как тяжело мне было этим заниматься. Хотелось бегать, прыгать и скакать, а мама вечно нудила над душой и заставляла садиться, закрывать глаза, убирать все мысли из головы и вообще ни о чем не думать. Легче сказать, чем сделать. Особенно тут, где жучками всякими кидаются. К обеду, когда детей уложили спать, и за мной пришел Райф, я так и не смогла помедитировать, зато ближе познакомилась с некоторыми детьми, а также с их расписанием. «Ну, как общие впечатление спросил меня шаман. «Мы сидели в его кабинете. Узнала много нового об омегах», ответила я. «Да, я просил девочек помочь тебе освоиться», сказал мужчина, «но ты же поняла, что я не об этом. Меня интересует вопрос о твоих способностях». «Пока ничего», развела я руки в стороны. Про жучка упоминать, естественно, не стала, потому что мне показалось это глупым. «Что ж», — вздохнул Райф, — от первого дня я ничего особенного и не ожидал. «Да, я, в общем-то, тоже», — пожала я плечами. «Твои мужчины подъедут за тобой через пять минут. Можешь пока сходить переодеться». «Ага», — ответила я и отправилась в раздевалку, стараясь не думать о фразе «твои мужчины». Как-то дико она для меня прозвучала, причем совершенно обыденным тоном. Медсестра опять одарила меня очередным взглядом «Он мой сучка», но я даже заострять на этом внимание не стала. Это уж точно не мое дело. Адриан с Николасом подъехали четко по времени, и когда я вышла в коридор, то мужчины уже меня там дожидались. «Привет», — улыбнулась я им обоим одновременно. «Привет, как день прошел?» — спросил Николас, а Адрианс, как и всегда, промолчал. Познакомилась с пациентами, пожала я плечами, не став рассказывать подробности общения со Светой. Тогда поехали домой обедать, и тебе надо отдохнуть. «Да я не устала, вообще-то», — пробормотала я. «Я вот и опять за свое!» — недобро прищурился Николас, а я уже хотела опять возмутиться, но, вспомнив наставление Светы, прикусила язык. Может, она и права, и стоит попробовать другую тактику. И, раздвинув губы в улыбке, я ответила. «Нет, что ты, Ник, ты прав, я и правда устала». Мужчина даже брови приподнял от удивления. Кажется, он уже настроился на то, чтобы со мной опять начать ругаться, но я его явно удивила. И чтобы не заострять на этом внимание, я добавила. «Ну что, едем домой? Или вы хотели к Райфу зайти?» «Едем», — хмыкнул Николас, а Адрианс уже пошел к выходу. Я ухватилась за локоть старшего брата и пошла вслед за ним. До дома мы добрались без происшествий. Затем пообедали вкусным обедом, во время которого Николас пытался вытянуть детали из моего пребывания у Райфа. Рассказала в общих чертах о том, что познакомилась с детьми и о том, что шаман надеется, что я смогу их лечить. А еще о том, что у него работают три омеги, на что Николас лишь пожал плечами, не став никак комментировать эти моменты. Адрианс, как обычно, отмалчивался и делал вид, что его все это не интересует. После обеда я отправилась в свою комнату и, что самое странное, действительно ощутила усталость. Решила прилечь и не заметила, как заснула. А проснулась от женского хохота в коридоре и мужских приглушенных голосов.